По третье Объект Второй степени важности Элиен? Я Тот самый Элиен Из Лосара Ну Вы арестованы Олок резвый Прозаическое переложение Геды О Элиене Эгин бросил прощальный взгляд На утопающий в низких облаках ИТ И вздохнул с облегчением Немыслимый город, город призрак, город-художник был, наверное, прекрасен. Вероятно, какую-то другую свою жизнь ему хотелось бы прожить там, выйти. Но Егин не стал обманывать себя. Покинув это пристанище магов и авантюристов, он почувствовал себя почти счастливым. Не без иронии Эгин отметил, Что теперь похож на персонажа волшебной сказки Более чем на самого себя Пожалованный Эсмаром Который теперь немного много ни мало царь озера и город Кауры жеребец Облаченный в шикарную Но с большим вкусом выделанную сбрую Степенно шествует по мощеной дороге Уже виднеется застава Обозначающая границу владений вольного города Несколько недель И он в Пиннарине В сарноде у него звенит золото, выданное идским казначейством вместе с благодарственным пергаментом. Назначение золота объясняется в пергаменте веселящей сердце формулой на обеспечение беспечального возвращения. В кожаной суме, висящей на груди на коротких ремешках, свернулся за чуда белый лотос на мясистом стебле, Главное волшебство Ита. А в лотосе, между его колдовских лепестков, сам гнор с равновесия милостивые геозиры. Правда, это пока не совсем материальный, маленький и прозрачный гнор, но все-таки это гнор, говорящий самым настоящим голосом. Правда, он, Эгин, слышит его не ушами, а как бы сразу мозгом. Сума ума, притороченная за седлом Эгина, туго набита подарками, соперничающими между собой в изысканности и диковинности. «Нахватался, как серко-блох», — в полголосах мыкнул он. Однако теперь с ним не было никого, кто мог бы разделить его иронию героя-скромника. Верный маленький попутчик Осмар, не по-мужски уж тем более не по-царски, порыдав на плече уезжающего геозира Эгина, Остался царствовать выйти в обществе своей неземной жены. Да и галантный бандит Милас, бывший неплохим попутчиком и компаньоном, а ныне ставший самым обыкновенным другом, тоже остался в распечатанном городе. Милас, хоть и был бандитом, с пьяну расчувствовался, как простой обыватель. Вот так всегда, Эгин. Только найдешь друга, как сразу его потеряешь. Грустно. Может, и правы философы, но ее к эту дружбу. Что за философы такие? Уж не те ли самые, которые уверяют, будто этот мир существует только в нашем воображении, спросил тогда Егин, чтобы покрасоваться ошметками былой образованность. Неважно. А впрочем, ведь говорил же мой дед, в не помню какой поэме вот она наша жизнь. Семь расставаний, восемь встреч. «А что, Ириагод Гитяник, ты правда твой дед, Милас? Шепотом спросил Эгин. «Не сомневайся, он мне такой же дед, как ты, сын своего отца», загадочно улыбаясь, ответил Милас. «Это могло означать и да, и нет. В том, что он сын своего отца, Эгин не сомневался. Сомневался он лишь в том, что у него когда-либо был отец». Не в телесном, конечно, но скорее в юридическом смысле. Он считал себя сиротой, ибо знал, за редчайшими исключениями в свод не берут детей, о родителях которых простой смертный сможет узнать что-либо, кроме того, что их уже нет на свете. Однако он не стал настаивать на ответе. Он уже усвоил. Невольных признаний из Миласа не вытащишь и пыточными клещами. Да и сам Милас почувствовал неловкость. Ему не нравилось казаться авантюристом, и он постарался замять вопрос о знаменитом деде, вынув как будто бы из воздуха резной футляр из черепных костей местного ската водолета. Футляр был величиной с две ладони. открывая, не бойся. В футляре лежала ключ-улитка, улитка-дирижер. Рядом с ней покоилась музыкальная игла. Это на память. «Сейчас она спит. Соберешь ей компанию, прицепишь к дереву и насладишься музыкой. Рекомендую сосну, не слишком старую. Неплохо звучит весенний кипарис, хотя с непривычки может показаться немного приглушенным, таким, знаешь ли, занудным», — прокомментировал Милас. «Почему-то Эгин был совершенно уверен, что никогда не станет использовать эту ключ-улитку по назначению». Уж очень неприятно было вспоминать оба предыдущих столкновения с музыкальной магией. Сопливая царица каким-то чудом прознала о подарке Миласа и, кажется, решила перещеголять его. «Я подарю тебе, чужестранец, нечто такое, чего никогда не продают на дрянных аукционах в волшебном театре», – церемонно сообщила она. Эгин не понял, была ли это колкость в адрес Миласа или просто вступление – Он счел за лучшее промолчать. Это дорогой подарок, и мне жаль отдавать его тебе. Но, с другой стороны, что это за подарок, которого не жаль отдавать? Тогда это не подарок, а мусор. Упоминание о том, что подарок дорогой, несколько смутило Эгина. Он и так получил более чем достаточно для скромного спасителя города. Он спас жизнь гнор-расвода равновесия. Но позволь, царица, ты уже сполна наделила меня от своих щедрот запротестовал Игин, имея в виду белый цветок с заключенным в нем семенем души Лакхи. «Это был не подарок. Это была так. Благодарность. Лотосом я с тобой сквиталась за добро. А теперь просто подарок, не плата. Он будет сам по себе», дала путанное объяснение царица, как всегда, в тоне, не возражений. Эгин сдержанно потупился. «Да если так решила». Итская дева протянула к Игину свою узкую ладошку, на которой стоял флакончик, похожий на огромный желудь с массивной шляпкой. Присмотревшись, Гин понял, что флакончик сделан из гигантской черной жемчужины, внутри которой была, видимо, высверлена полость. Вторая жемчужина служила флакончику пробкой. Судя по всему, пробка была прыгнана с точностью филиграннейшей и плотно насмерть притерта. Почему-то Эгин не сразу решился взять флакончик. Чем-то серьезным и печальным веяло от него. «Что это? Неужто слезы Макдорнского тритона?» — попробовал пошутить он. «Нет», — без тени улыбки отвечала царица, — «это духи». «И какой же запах у этих духов?» «Запах времени?» «Разве время имеет запах?» «Имеет», — степенно кивнула Ицкая Дева. «Но он не похож на запах мимозы или розмарина. Он пахнет как... как... как ключевая вода». «Должно быть, это печальный запах», — улыбнулся Игин. «Но тогда скажи мне, царица, перед каким приемом следует душиться этими духами?» — Эти духи не для ерунды, — фыркнула царица, разумея, конечно, приемы. — Это духи для воспоминаний. Хватит одной капли, чтобы вспомнить все, что пожелаешь, даже то, чего ты никогда не помнил. Прими их и не донимай меня больше вопросами. Эгину ничего не оставалось, кроме как благодарно поцеловать руку девчонки, которая после окончательного вычеловечивания снова стала строптивой, высокомерной и переменчивой, то есть такой же, каким был город, в котором ей предстояло царствовать. Эгин отогнал прочь воспоминания и снова обернулся в сторону Ита. Но его уже совсем не было видно за низкими кудлатыми тучами, которые стлались над озером и вьющиеся вдоль берега дорогой. Если бы пять лет назад в своде равновесия кто-то напророчил молодому Эрм Саванну Эгину, что в один прекрасный день он будет возвращаться из распечатанного Ита с подарками от Девы озера,